«Это майор Мартено. Вам сейчас удобно разговаривать?» «Никаких проблем. Я на пути в Марсель». Анаис сидела за рулём гольфа, прижимая к уху трубку мобильного телефона. Было около 8 часов вечера. Она неслась по автостраде в сторону Тулузы на скорости 220 км в час. Наплевав на радары, наплевав на жандармов наплевав на легале до Версай и всю их поганую клику. Я наконец-то получил результаты вскрытия. Патрик Бонфис и Сильвиро Бен были убиты 16 февраля в 10 часов утра. Сегодня было 18. Почти 8 вечера. И года не прошло, хмыкнула она. Возникли определенные трудности. Да ну, Мартану молчал.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 Однако в данном конкретном случае речь может идти об оружии, приобретенном незаконным путём. Раны, ставшие причиной смерти? Почерк профессионала. И Патрик Бонфис, и Сильвиро Бен получили каждый по три пули. Одну в голову, одну в сердце, одну в область грудной клетки. Я навёл справки.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 Дрожащие белые полосы, словно помогавшие ей красть дорогу у ночи. «Какие дополнительные выводы позволяет сделать отчет о вскрытии жертв?» «Кое-какие позволяет». Она задала этот вопрос для проформы, не рассчитывая на содержательный ответ, но теперь ждала его, однако Мартено молчал. «Так что там такое?» На теле Патрика Бонфиса обнаружена странная рана.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 «Именно это я и сказал». «Где расположен институт?» «В ранге, близ тулузы. «Каков характер раны?» Убийца вскрыл нос Банфиса в продольном направлении и извлек носовую кость, а также четырехугольный хрящ носовой перегородки и хрящ крыла носа, то есть те твердые ткани, которые образуют форму носа. Анаис не отрывала ноги от педали газа, Скорость помогала ей оставаться предельно сосредоточенной. В горле пересохло, глаза горели, но мозг действовал на все сто. Промедление с составлением отчёта о вскрытии не имело ничего общего с проведением повторной экспертизы, осуществлённой военными. «Почему же вы решили, что это дело рук того же убийцы?» «А кого же ещё?» «Зачем они пошли на такой риск? Зачем им эти кости?» «Не знаю».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 по мнению патолога-анатома, охотничьим ножом, с зазубренным стальным лезвием. «Вы допросили персонал?» Мартыно разозлился. «А чем, по-вашему, мы занимаемся последние три дня? Мы весь морг прочесали частым гребнем, обнаружили массу органических микрочастиц, но для подобного места их присутствие неудивительно. Мы проделали все анализы, досконально изучили каждый образец». Ни одного постороннего отпечатка. Ни одного волоска, не принадлежащего трупу или кому-нибудь из сотрудников. Эти люди — призраки. «А почему вы решили позвонить мне?» «Потому что я вам доверяю». «А ваше начальство в курсе того, что вы мне звоните?» «Нет, ни мое непосредственное начальство, ни судья из Байоны». «Об этом не знает даже следственный судья, назначенный по делу об убийстве Филиппа Дюрюи». «Легаль? Он с вами связывался?» «Сегодня днём. Но Морисея я пока не звонил». Она и улыбнулась. У неё появился союзник. «Спасибо». «Не за что. Давайте договоримся. Тот, кто узнает что-то новое, звонит другому. И наоборот». «Идёт». Она нажала отбой. Перед глазами всё так же бежали световые полосы. Рваные, дрожащие. Они производили на неё гипнотический эффект. Словно ей показывали стереоскопический фильм, составленный из беспорядочных, случайным образом смонтированных между собой кадров. Но в этой мешанине образов всё время мелькала одна и та же картина. Одна и та же декорация. «Бойня». Расчлененные тела и лужи крови на белом кафельном полу на этой бойне убивали людей.